ненормальный. Посетитель вышел от моего начальника и, что-то мурлыча себе под нос, стал надевать плащ. Видимо визит его был приятный, потому что он великодушно сказал «А ведь я вас где-то встречал, только вот где не помню». «Как же», — ответил я, «Встречали, — «встречали-встречали, не то чтобы вы меня, а правильнее будет сказать я вас, даже фамилию вашу помню, и я назвал фамилию». Верно! Польщенно улыбнулся он. Тот самый. Так где же это было? Напомните. А вы нам одно время читали ужасно глупые лекции, сказал я. Не может быть, смешался он. Да как же не может, запротестовал я. Там еще, помню, была такая нелепая фраза, и я привел фразу. Странно, пробормотал посетитель. Мне раньше никто ничего подобного не говорил. А вот это действительно странно, согласился я. «Ведь я не один вас слушал. Со мной рядом обычно сидел...» Я назвал фамилию. «Он теперь занимает...» Я назвал должность. «Да-да», — сказал посетитель, невольно подтягиваясь. «Знаю Кирилла Трофимовича. Блестящая карьера». «Вот-вот», — обрадовался я. «Он, между прочим, на ваших лекциях всегда спал. С открытыми глазами. Это у него такая студенческая привычка была». «Однако», — взялся за подбородок посетитель, — Вчера к себе вызывал хоть бы одно слово об этом. «А деликатный человек», — заметил я. «Да вы не переживаете, еще скажут». «Не думаю», — сухо сказал посетитель и вышел. После обеда мне позвонил Кирилл. «Ты чего наплел этому фукушанскому?» — недовольным голосом спросил он. «Ничего такого я ему не наплел», — ответил я. Сам привязался где да где он меня встречал. Но я и напомнил, между прочим, и про твое отношение сообщил. Кирилл аж застонал в трубку. «Ты представляешь, что натворил? Мы его сейчас назначаем председателем комиссии по борьбе, а после твоего безобразного поступка что прикажешь делать?» «Господи, Киря!» — сказал я. «Как это что делать? Не назначать и все. Зачем его в председателе такого дурака?» «Тебя не спросили», — рассердился Кирилл и положил трубку. Спустя еще некоторое время позвонил Игнат Платонович. — Как же это вы себя ведете, дорогой товарищ? — спросил он. — А как я себя веду? — сказал я. — Как обычно. — Значит, обычно так ведете? — Ясно. Докатились. И, наконец, раздался звонок от самого Льва Федотовича. — Кто? — брезгливо спросил он. — Ага. Это что же, тот самый? И дальше разговаривать не стал. Велел пригласить моего начальника. — Понимаю. «Понимаю. Понимаю. Понимаю!» Четыре раза повторил в трубку начальник, метнув в меня соответствующее количество нокаутирующих взглядов. К вечеру в коридоре вывесили приказ. Старшего инспектора Маточкина уволить по сокращению штатов. Возле приказа столпились сотрудники. «За что это увольняют беднягу Маточкина?» – спросил один. «Да он выбухал этому дураку Фукушанскому, что тот дурак», — пояснил другой. «Вот кретин!» — сказал первый.